Брянск Жуковка Дубневич Джехангир не сказал ему ни слова в связи с побегом Крутова, пребывая в каком-то задумчиво-рассеянном состоянии, но Дубневич был в ярости и едва не сорвался при встрече с майором Сватовым, не посчитавшим нужным даже объяснить, как всё произошло. Через час всё стало известно, хотя настроение Игоря Эдуардовича от этого не улучшилось. Он понимал, как выглядит в глазах командующего легионом происходящее на объекте номер 2 событие, особенно какую роль в этом неприглядном инциденте играет он сам, и принял немедленные жёсткие меры, способные по его мнению исправить положение. Же Хангир, как и его молчаливый спутник экстрасенс, ни о чём полковника не спрашивал, советов и рекомендаций не давал, своё мнение о случившемся не высказывал, однако было видно, что он уже принял какое-то решение и только чего-то ждёт. Чего именно не знал никто. Дубневич тоже, хотя догадывался. Нестислав Калинович ждёт вестей от своих резидентов, о работе которых в брянской губернии ходили легенды, но в лицо также не знал никто, в том числе агентура Дубневича. Побеседовав с охранниками Сватова, лично с майором Игорем Эдуардовичем разговаривать не стал, с начальником полигона и его помощниками Дубневич посетил один из отстойников, где содержался пленённый Сватовом командир дорожных понстителей, и попросив привести его в чувство, допросил После этого, приказав заместителю Сватова не трогать Воробьёва и захваченную в деревне девушку, разыскал Джехангира на краю зоны, созерцающую вместе со своим брачным спутником мшистое болото. Меня ждут неотложные дела, сказал он, глядя в спину Стеслава Калиновича. Обещаю к вечеру доложить о поимке беглеца и разрешении конфликта. Разрешите убыть в Брянск. Поезжайте, полковник, сказал Джехангир, не оборачиваясь. Может быть, вы ещё успеете спасти положение. Одна просьба. Полковник Крутов нужен мне живым. Дубневич Крутану ужил воки на щёках, сдерживаясь. Он будет доставлен сюда живым. Вы анализировали, полковник, почему на территории секретной части, охраняемой двумя поясами электронной и электрической защиты, лазерными и фотоэлементными трассами, датчиками полея частиц, людьми наконец свободно проникают посторонние люди или бегут пленники? Полковник помолчал. Охраной объекта заведует майор Полный Игорь Эдуардович. Я вас не обвиняю ни в чём, но если бы вы проанализировали, то пришли бы к интересному умозаключению. Происходит целенаправленная подготовка к взрывной утечке информации. Как вы думаете, кому это выгодно? Не знаю, проборчал шокированный Дубневич. Однако китайская стратагема, стратагема номер 3, утверждает, что с врагом всё ясно. А насчет друга нет уверенности. Проверьте весь персонал лаборатории, всех охранников снизу до верху и к утру представьте свои выводы. Слушаюсь. Сбитый с толку Дубневич потоптался на месте, не решаясь отойти. Вылетите с нами? Нет, я побуду здесь. Природа, лес, воздух. Не каждый день увидишь и почувствуешь такую красоту, знаете ли. Берите вертолет, полковник. Решайте свои проблемы, вечером свяжемся. Дубневич отдал честь, хотя на него никто не смотрел. Повернулся, и тёмный от прилипшей крови злости зашагал к ожидавшим его в отдалении телохранителям. Через час он был в Брянске. Агенттурная сеть службы безопасности Российского легиона в Брянской области насчитывала без малого Две сотни человек. Люди Дубневич работали практически во всех правоохранительных и властных структурах, на предприятиях связи, транспорта, теле- и радиовещания, в редакциях газет и журналов, в штабах воинских частей и соединений, на заводах и фабриках оборонного значения, в коммерческих и финансовых кругах. Поскольку побег бывшего полковника ФСБ Егора Крутова был чреват непредсказуемыми последствиями, Дубневич напряг всю эту огромную сеть, не без основания полагая, что все попытки Крутова пересечь границу губернии будут пресечены. Но так как стопроцентной уверенности в успехе перехвата беглеца у Игоря Эдуардовича не было, Он решил на всякий случай подсластить пилюлю в случае удачи и задействовал план "Шпион", предусматривающий задержание лиц, подозреваемых в разведывательной деятельности против реввоенсовета. На данный момент у Дубневича были три группы подозреваемых, попавших в поле зрения контрразведчиков легиона. Дорожный мститель Брянский клуб ветеранов войны в Афганистане и Чечне и растущие как грибы филиалы международного ордена Чести, один из которых обосновался в Жуковке, то есть в непосредственной близости от объекта номер два. С захватом командиром Ститителей эту группу подозреваемых можно было отбросить, а заботы на месть у бандитов люди действительно попали в переплет не по своей. воле. Остальные же общественные организации следовало проверить на местах. К тому же, у Игоря Эдуардовича уже были на руках козыри. Московская агентура легиона вышла на чиновников МВД и ФСБ, заинтересовавшихся деятельностью ФУМБЭП. Через этих лиц можно было выйти и на исполнителей. Дубневич в связи с этим ждал только звонка из столицы. В 7 часов вечера звонок раздался, но не тот, какого ждал полковник. Звонил начальник отдела кадров РВС Трипольский. Примите заказ, полковник, сказал он безапелляционным тоном. Директору для испытания ЗГ нужны дети в возрасте от 5 до 15 лет. Мы наскребли по регионам два десятка. Найдите хотя бы ещё столько же. Срок исполнения неделя. Не выслушав ответа, Трипольский положил трубку. Добневич посидел за рабочим столом в своем кабинете, оглушенный свалившейся на него заботой. Угрозе не совести или каких-то моральных сомнений он не испытывал. Проверка работоспособности психогенераторов на расходном материале давно превратилась для него в рутинное мероприятие. и вызвал Мокшина. Мырбрянско словно ждал этого момент, откликнулся тотчас же и через полчаса подъехал к штабу округа, где его знали и пропуска не требовали. В кабинете полковник он появился мрачный и целью устремлённый, как боксёр перед боем. мог бы и не утруждать себя визитом. Встретил его Дубневич посреди кабинета, пожимая протянутую руку. Что это ты напряжённый как бык на коллиде? Отпустите Лизу, сказал Мокшин, не отвечая на шутку. Ваши люди захватили в деревне мою жену, отдайте её мне. Лицо Дубневича затвердело. Сядь. Он указал на стул, обошёл стол, сел в своё кресло и успокойся. С чего ты взял, что мои люди захватили твою жену? Мокшин слегка расслабился, а в глазах его вспыхнул насмешливо злобный огонек. Сорока на хвосте принесла. У меня тоже есть агенты в некоторых ваших структурах. С гребаным полковником увешшим Лизу разбирайте сколько вашей душе угодно, а Елизавету верните. Она влипла в нашей разборке случайно из-за этого пыткого. Мокшин хотел выругаться, но сдержался. Круто взбежал, спокойно сказал Дубневич, наблюдая за реакцией мэра, на лице которого отразилось сначала удивление, потом недоверие и озабоченность. Сбежал? Один? Вы его упустили? Не я конкретно. Сватов. Еще будем разбираться, как это случилось. Человек бежит с территории секретной части. Так получилось, нахмурился Игорь Эдуардович. Это хороший урок нам всем. Теперь надо его ловить. Раз у тебя есть свой круг помощников и шпионов, подключайся, но вообще-то я звонил тебе по-другому поводу. Директору понадобились дети. Какие дети? Зачем? Для доводки ЗГ. Возраст от 5 до 15 лет. Есть какие-нибудь соображения? Молчаньем с усилием заставил себя думать о теме разговора. Чёрт. Где его теперь искать? Дети? Ну, с 12-15-летними проблем особох не будет, а отловим без призорников. Послушай, Игорь Эдуардович, я тебе гарантирую всё, что Лиска узнала, умрёт у меня дома. Я её запру и никуда не выпущу. Отдай её мне, не могу. Покачал головой Дубневич. Там теперь распоряжается другой начальник. Кто? Юрий Тарасович сам командующий легионом. Если хочешь, связывайся с ним и проси. Только вряд ли он захочет рискнуть. Твоя жена видела столько, что оставлять её на свободе нельзя. В ней что, не доверяют? Если бы не доверяли, разговаривали бы иначе. Командующий час назад победил мне китайскую стратагему, смысл которой сводится к тому, что с врагом всё всегда ясно. А в друзьях уверенности нет. Понимаешь, о чем речь? Губы Мокшена раздвинулись в ехидной усмешке. Значит, и вам не доверяют полковник. Хорошо уже вы себя зарекомендовали, но я-то перед ним не обязан ходить на задних лапках. Поеду и потребую. Дубневич побагровел. Заткнись, мальчишка. Это мы тебя сделали мэром, а не избиратели. Так что если нужно, будешь и на задних лапах прыгать. Поймаешь крутого, может тебе разрешат забрать жену, хотя совершенно непонятно, почему ты за неё цепляешься. Баб вокруг мало. Мокшин набычился, хотел сказать, таких больше нет, но передумал. Дубневич прищурись ждал ответа, не дождался. И сказал уже тоном ниже: "Иди работай. Ищи полковника, подбери детей директору, докажи свою полезность. В Жуковке в ближайшие 2-3 дня не появляйся возле разборки. Как же я буду искать крутого на траве своих псов, начальнику ВД под тобой ходит?" Мокшин посидел, сгорбившись, глядя в пол, размышляя о чём-то. поднял на хозяина кабинета угрюмый и упрямый взгляд. И всё же я позвоню Юрию Тарасовичу, объясню твоё право. Ты обеспечиваешь его стройку, он к тебе расположен, но вряд ли он пожалеет твою бывшую жену. Мы не разведены. Мэр встал, расправляя плечи, приобретая прежний внушительный вид и не прощаясь с полковником, вышел. Дубневич задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь, вызвал одютанта и приказал подать ужин. Через полчаса, когда он в одиночестве уже заканчивал трапезу, позвонил майор Гаглидзе, командир особого подразделения внутренней разведки легиона. Мои парни засекли джип Suzuki Vitara, на котором Крутов и женщина приехали в деревню Ковали. Теперь он стоит в Жуковке, водитель работник местного отделения ордена чести, где сам магистр ордена был на рабочем месте, но ходить за ним рискованно, если он тот, за кого мы его принимаем, то есть профессионал. Он сразу учует слежку. Выяснили, где он живёт. У него две квартиры, вернее, двухкомнатная квартира в новой девятиэтажке недалеко от рынка и собственный дом на окраине Жуковки, прямо возле соснового леса на улице Воропаева. Заблокируйте оба объекта, но ничего без меня не предпринимайте. Я через час прилечу. Сколько у тебя людей? Шестеро, но Гэглидзе замялся. Они же не оперативники, наблюдатели и охотники. Хорошо, я возьму свой собор. Дубневич бросил трубку, но снова поднял и вызвал командира своей личной охраны, отряд в оружие. Через 20 минут В строительный аэродроме готов вертолет. Еще через сорок минут все погодные К шестьдесят выгрузил Дубневича с десантом легионеров численностью в десять человек на крайней Жуковке во дворе Лесопилки, где их уже ждали топтуны Гоглитзе. Наблюдателями оказались совсем юные с виду бритоголовые мальчишки, играющие роль скинхедов, новоявленных последователей хиппи и пафигистов, любителей полной свободы самовражения. Где их откопал майор, каким образом обучил, а зам и секретом слежки было неизвестно. Однако держались они хорошо, вышкольно, а докладывали о положении объектов с осознанием дела, так что Дубневич остался доволен. Магистр ордена Федотов в настоящий момент находится в своём офисе, сказал Боском, старший из бретоголовых агентов с красной повязкой через лоб. С ним пять человек охраны. В его квартире на улице Мальцева живёт пожилая женщина, квартира не охраняется. А вот к дому на Воропаева мы подходов не нашли. Там все улицы и переулки перекрыты людьми Федотова. Почему вы уверены, что это люди Федотова? потому что некоторые из них появлялись возле офиса. Сколько тебе лет? усмехнулся Дубневич. 20, усмехнулся в ответ бритый головой таптон. Брови полковника прыгнули вверх. А выглядишь на 15, молодец, умеешь маскироваться. Приятелям тоже по 20, по 18. Что ж, неплохо выглядите. Никогда бы не подумал, что работники на рушке. За хорошую работу будете поощрены. Служим российскому легиону, не моргнув глазом, ответил скинхед и бросив два пальца к вершку, отошёл к своим напарникам, стоящим у грязной, запылённой девятки. Боюсь, мы засветились, понизил голос Дубневич, глядя на них. Достаточно увидеть их один раз, чтобы запомнить. Если Федотов, агент конторы, он их уже вычислил. Думаю, они все-таки работают со сменой. Без различным тоном отозвался крупнотелый Шивчук, командир оперативной группы быстрого реагирования. Гаглитзе дилетантов в свои пархи не держит. Если проколемся с операцией, я его уволю к чертовой матери. Но ну что, поехали? Где будем брать Федотова? Если он еще в офисе, лучше всего там. Из дома у него наверняка приготовлены пути отхода, в том числе подземные. Дубневич думал недолго. Командой объясняй своим бойцам задачу на месте. Им достаточно двух слов. Стемнело, когда они на двух машинах подъехали к парку со стороны Жуковской пожарки. Дом культуры, на втором этаже которого располагался офис ордена чести, стоял с другой стороны парка, напротив его центрального входа. Бойцы Шевчука в камуфляже один за другим вылезли из машин и расставили в темноте. Дубневич остался ждать сигнала готовности с личными телохранителями, лица которых не выражали никаких эмоций. Оба парня, бывшие профессионалы знаменитой Альфы, недавно были закодированы с помощью ЗГ и людьми быть перестали. Теперь они представляли собой живых роботов, готовых умереть по первому слову хозяина. Рация Бухи полковника заговорила через четверть часа. Мы готовы, всё тихо. Иду. Дубневич махнул рукой своим телохранителям и первым вылез из машины. До штурма оставалось несколько минут. Сам же штурм, по расчётам полковника, не мог продлиться больше десятка минут, и он рассчитывал ещё до 10:00 вечера позвонить Жехангиру и доложить о захвате агента контрразведки.